Глава 29 Насколько Мап знала, принцы женятся на принцессах, а не на нетитулованных девицах из Канады, и потому Филиппу Греческому не следовало позволять Озле без памяти увлечься им. Так что Мап не питала к нему особо теплых чувств. И все же ей пришлось втайне признать, что он чрезвычайно хорош собой, когда с взъерошенной белокурой шевелюрой Он встретил их троих на Юстонском вокзале на своем щегольском маленьком Воксхолле. «Привет, принцесса!» — широко улыбнулся он озле И тут даже рассудительная мап почувствовала, что ее сердце забилось немного быстрее. «Насколько я понимаю, ты и твои прекрасные дамы нуждаетесь в рыцаре, который спасет вас от беды». «Какие уж тут шутки! Мы еле ноги унесли!» Озла перегнулась через дверцу автомобиля, чтобы его поцеловать. И пусть это был всего лишь быстрый поцелуй, Мапп он показался очень страстным. И ей подумалось, что она вовремя объяснила подругам, откуда берутся дети. «Филипп, познакомься», — продолжала Озла. «Это Мапп Чурт и Бэт Финч. Мы в одночасье лишились крыши над головой и при этом чудовищно устали на работе». Филипп выскочил из Воксхола, и пожал им руки. Мапп постаралась сделать вид, что каждый день знакомится с тем или иным принцем, а Бет открыла рот впервые с тех пор, как они сбежали из Блэчли на поезде, на который успели в последнюю минуту. вас не найдется чего-нибудь выпить?» — спросила она. «Шипучка будет в момент». Глаза Филиппа лукаво сверкнули. Он закинул их чемодан в багажник. «Так с чего то вдруг послала сигнал «СОС» посреди ночи?» Похоже, тут целая история. Озла пожала плечами. Мать Бет окончательно слетела с катушек. Стерва! Не удержалась Мап. Прости, Бет, но ведь так и есть. Все верно, согласилась Бет. С бутсом на руках она пристроилась на заднем сиденье рядом с Мап. И та внимательно на нее посмотрела. Бет была бледной и измотанной, но вместе с тем словно что-то отпустило ее внутри. И теперь, еще не твердо стоя на ногах, она никому не собиралась уступать. «Молодец, Бет», — подумала Мап. Воксхолл устремился в ночь. Куда бы ни поселил их теперь квартирмейстер Б.П., хуже, чем у миссис Финч, просто быть не может. Покончено с въедливыми расспросами и с жестким пирогом лорда Вултона. «Отвези нас в Кларидж, милый», — велела тем временем Озла Филиппу. Мать гостит в замке Келбурн, так что ее апартаменты свободны. Швейцар Клариджа приветствовал Озлу так тепло, будто она была его давно потерянной племянницей, а с Мапп и бэт поздоровался как с особыми королевской крови. «Мисс Чурт, вас ожидает джентльмен», — сообщил он. «Некий мистер Грей». Мапп влетел в открытые двери. В гостиничном вестибюле... Убранство в стиле ар-деко, сияющая люстра с подвесками, пол вымощен черной и белой плиткой. Множество женщин в атласе и мужчин в военной форме. То и дело хлопают пробки от шампанского. Празднуется присоединение американцев к войне. Амаб казалось, что это произошло уже давно, год назад не меньше. Она повертела головой и увидела Фрэнсиса. Тот стоял, засунув руки в карманы и разглядывал счастливых гостей отеля хорошо ей знакомым, отрешенным весельем в глазах. Не такой загорелый, как прежде. Видимо, за последние два месяца в Америке редко бывал на солнце. Но улыбка оставалась все той же. Фрэнсис? На мгновение оба неловко замерли, не зная, обняться или пожать друг другу руки. Они еще не успели решить, как вести себя при встрече. Да что там, они еще ничего не успели решить. хотя и были помолвлены с сентября. Наконец Мапп сделала шаг и чмокнула жениха в щеку. От него пахло сандаловым деревом, а волосы казались такими мягкими, что Мапп хотелось запустить в них пальцы. Но она не осмелилась. «Я не знала, сможешь ли ты встретиться со мной так быстро». Мапп позвонила ему со станции Блэчли, и все же это был несколько странный способ встретиться через три месяца разлуки. «Ты хорошо выглядишь!» Фрэнсис внимательно оглядел ее. Под этим взглядом Мапп всегда чувствовал себя обнаженной. «А как твоя семья? С ними все в порядке?» «Да. Люси вернулась в Лондон к Ма, ведь теперь бомбят куда меньше. Фрэнсис познакомился с матерью Мапп и с Люси за пару дней до отплытия в Америку. Мать совсем растерялась в шикарной чайной...» А Люся насторожилась, опасаясь, что этот чужак увезет Мапп еще дальше, чем прежде. Но Фрэнсис вел себя дружелюбно и оставался невозмутимым. А когда после чаепития Мапп предложила, чтобы Люся в будущем поселилась с ними, бровью не повел. И тогда Мапп совершенно успокоилась. Все будет хорошо. Снова повисла пауза. Жаль, не удалось чаще переписываться. Мапп постаралась, чтобы это не прозвучало как упрек. Почту через океан то доставляли, то нет, а телефонные звонки стоили целое состояние. Прибыв в Вашингтон, Фрэнсис прислал ей телеграмму, но после этого ей пришлось довольствоваться открытками. Мапп гнала от себя дурные мысли, и все же нет-нет, да и задумывалась, не сожалеет ли он о своем предложении. А вдруг вернется, сам не понимая, о чем думал, когда положил ей на ладонь тот крупный рубин. «Поверить не могу, что прошло почти три месяца», — бодро воскликнула она. «Два месяца, одна неделя и четыре дня», — уточнил он. Имап почувствовала, как уходит тревожность, тугим узлом стянувшая ее внутренности. Если мужчина считал дни до их встречи, то уж наверняка не потому, что ему не терпелось забрать свое кольцо обратно. «Как Вашингтон?» Боюсь, не так уж много могу рассказать. Я был занят, было холодно, слишком много американцев. А как твоя работа? Боюсь, не так уж много могу рассказать. Я была занята, было жарко, слишком много машин. Они снова обменялись улыбками, но оба не знали, как быть дальше. Взяться за руки, еще раз поцеловаться или что? «Уж когда поженимся, наверняка научимся разговаривать друг с другом», — подумала Мапп. «А не разговаривать можно будет в постели». «Эх, перейти бы немедленно к той стороне дела!» Галстук Фрэнсиса был немного смят, и Мапп почувствовала, что ей хочется сорвать с него этот галстук и... «Не отдавай ничего просто так», — произнес металлический голос у нее в голове. Тот самый голос, который помог ей удержаться на ногах, когда Джеффри Ирвинг и его дружки бросили ее на обочине. «Не отдавай ничего просто так. Даже в последний миг». К этому времени остальные, наконец, присоединились к ним, протиснувшись сквозь ликующую толпу. Всех представили друг другу. Озла в красках изложила сагу об их бегстве. Бет держалась молодцом. А Филипп отправился заказать Болянжея. И вернулся с букетом пенищихся бокалов. Бет удивительно быстро осушила свой. «Но-но! Помедленнее!» рассмеялся принц, когда она опустошила второй бокал еще до того, как он успел его снова наполнить. «Я только что назвала свою мать злобной святошей», — пояснила Бет. «О, тогда допивайте». Он долил шампанское в ее бокал и повернулся к Фрэнсису. «Мистер Грей», «Вам очень повезло с невестой». «А когда же состоится счастливое событие?» Фрэнсис бросил на мап один из тех своих тихих взглядов, за которыми что-то пылало. «Послезавтра я снова уезжаю из Лондона», — сказал он. «До моего возвращения не получится организовать приличную свадьбу и медовый месяц. Так что еще три недели». «Или бюро записей актов». — неожиданно для самой себя произнесла Мапп. «Как насчет завтрашнего дня?» «Мистер гипс ослепительно улыбаясь, сказала швейцару Озла, «моя подруга завтра выходит замуж, и нам нужно быстренько организовать свадьбу. Не могли бы вы мне помочь?» «Да, мисс Кэндалл», — невозмутимо отозвался швейцар, — «отлично. Итак, много бальанже, столько, чтобы напоить весь Лондон». И лучший свадебный завтрак, который можно устроить по нынешним временам. Сколько яиц вы сможете добыть? А фуагра? И как насчет белужьей икры? Запишите насчет моей матери. Еще мне нужно узнать, в каких номерах живут гости с дочерями в возрасте... Озла обернулась к Мапп. Сколько лет Люси? Почти 6 ответила Мапп, давясь от смеха. В возрасте от 5 до семи лет, закончила Озла, обращаясь к гипсу. «Будьте добры, напишите их родителям, что умоляете их одолжить нам на завтра лучший наряд этой самой дочери. Ровно в девять утра я приду изучить, что они принесли». «Я не уверен, что я...» «Не подведите меня, мистер Гибс». Озлов сучила ему стопку банкнот и развернулась с видом генерала, оценивающего свою армию перед боем. Фрэнсис, вас я отсылаю домой, чтобы ваша невеста хорошенько выспалась и наутро была свежая и прекрасна. Приходите завтра в одиннадцать в своем лучшем костюме с кольцами и всеми бумагами, которые требуются для разрешения на брак. Филипп, ты бы мог съездить в девять утра за матерью и сестрой Мап и доставить их в Сайклокс? Тут недалеко, за углом. Там нам сделают макияж. Мап, давай адрес матери. Все еще хихиковшая Мап продиктовала адрес. Ма шлепнется в обморок, когда увидит, что на свадьбу ее везет настоящий принц. «Договорились», — ухмыльнулся Филипп, всем своим видом показывая, что не мог придумать лучшего применения своим драгоценным талоном на бензин, чем нестись через весь Лондон в Шордич за матерью завтрашней невесты. Ма почувствовала, что ее недоверие к нему тает. «Пойдемте, старина», — принц хлопнул френсиса по плечу. «Отвезу вас домой». Кажется, я знаю кое-кого, кто сможет замолвить за вас словечко в бюро записи актов. Отлично. Встречаемся здесь завтра в одиннадцать утра. И смотрите, лежебоки, не опаздывайте. Мап, прощайся с женихом. Нам с тобой надо хорошенько порыться в гардеробе. Прихватив еще недопитую бутылку шампанского и три бокала, Озла направилась к лестнице. бэт последовал за ней вместе с Буцем. Поспешно поцеловавшись с Фрэнсисом, За ними величаво проплыла смеющаяся мап. «Это апартаменты моей матери», — пояснила Озла, вводя подруг в роскошно обставленные покои. «Массивная кровать, в умывальной комнате огромная ванна, повсюду сияние зеркал. Вы с Фрэнсисом можете одолжить их для своей свадьбы. Мистер гипс найдет нам с Бет другое пристанище». «Идет», — немедля согласилась мап. «Мап». В мыслях она уже была готова к брачной ночи в холостяцком жилище Фрэнсиса. Но, боже мой, кто же откажется провести ночь в такой роскоши? Не только потому, что она никогда не жила в фешенебельной гостинице. Уж, конечно, легче будет поближе узнать новоиспеченного и практически постоянно молчащего мужа в окружении атласных простыней и шампанского в ведерках со льдом. Ма подхлебнула из бокала, ощутив, что ее начинает охватывать предсвадебный мандраж. Она невеста. Завтра она выходит замуж за мужчину, с которым виделась всего шесть раз. «Бет, подливай шипучку!» Озла распахнула материнский гардероб и начала раскидывать наряды. «Так, теперь нужно найти изумительное платье, которое сойдет за свадебное». «Твоя мать наверняка заметит, если я свистну, у нее вещь отхартнула», — жалобно пискнула мап. «Да у нее их столько, что всех не упомнит, и я не позволю, чтобы ты выходила замуж в своей синей подкладке для штор, Скарлетт-Охара». Озла подняла повыше кремовое атласное платье, рукава длинные, талия в обтяжку, от пояса разбегается умопомрачительная плесеровка. «Вот это!» Мап мгновенно поняла, что это платье ей нужно больше, чем воздух. «Я не могу!» К счастью, Озла проигнорировала ее возражение. «На тебе оно будет на две ладони ниже колена, мамуля ведь не твоего роста. В самый раз для дневной свадьбы». «Так, теперь, Бет, мы, естественно, будем подружками невесты. Вот это серо-голубое шифоновое великолепно ляжет, если подобрать к нему подходящий кушак». «Какая странная ночь!» Бет сидела на кровати, пила шампанское прямо из бутылки и выглядела осоловелой и уставшей, но в уголках ее рта блуждала улыбка. «Очень странная ночь», — повторила она, глядя на сопевшего на пуховой подушке бутса. Озла подняла бокал. На ее алебастровых щеках горел розовый румянец. «За миссис Грей!» «И за тебя, ос Мапп тоже подняла бокал. «Изабет». Она хотела объяснить, как много для нее значили эти девушки, что никогда в жизни у нее не было таких подруг, но не нашла слов, чтобы выразить переполнявшие ее чувства, и потому просто подняла бокал с шампанским и, сдавленным от волнения, голосом сказала «За Блэчли парк!